В Вечерних лучах Догорает константинопольский минарет Лавры И верх Артуровой карусели Садится вечернее солнце Закат Закат Хлудов сидит по-турецки И разговаривает с кем-то жили 12 разбойников и кудияр атаман сон восьмой и последний. измучил меня, измучил, но наступило просветление, да, просветление, но ведь нельзя же забывать, что ты не один возле меня, не один, есть живые, повиси на моих ногах и тоже требую, а судьба завязала их в один узел со мной, их теперь не открепить от меня, я с этим примирился, одно мне непонятно, ты, ты, Как ты отделился от длинной цепи луны, фонарей? Как ты ушел от вечного покоя? И ты был не один, не один вас было. Много-много. Папа, помини, помини. Не будем вспоминать его. сделал напрасно, а потом что было? Просто мгла, мы ушли, потом зной, и каждый день вертится карусель. Но ты вовец. Вовец. в какую даль пробрался за мной, поймал меня, поймал, мешок поймал. Пойми, я, я принял решение. Вот только Голубков вернется, я сейчас же поеду, поеду я. По... Ну облегчи мне душу, ну, облегчи, ну кивни, кивни. Ну хоть раз кивни, к раздоличувому звездой крапили, ну, ну кивни, кивни. кивни. Фигнул, фигнул, фигнул, фигнул. Фигнул. Фигнул. Ну что, Роман Валерьянович? Что? Опять? А что опять? Ну с кем это вы здесь говорили? Ведь в комнате нет никого, кроме вас. А, да. Вам послышалось? Впрочем, у меня есть манера бормотать. Надеюсь, что это никому не мешает. Четыре месяца я живу у вас за стеной и слышу по ночам ваше бормотание. В такие ночи я и сама не сплю. Вы что думаете, это легко? А теперь уже и днём, бедный, бедный, бедный, бедный вы человек. А, ну хорошо, хорошо, хорошо. Я достану вам другую комнату, другую. но ну, в этом же квартале, чтобы вы были под моим надзором. Светло, окна на босфор. Особого комфорта, конечно, предложить не могу. Сами видите, чепука, чепука, разгром, разгром. проиграли и выброшены. А, а почему проиграли? Вы знаете? А, мы с ним все знаем. самому... Неудобно с вами рядом, но я должен держать слово. Роман Валерианович, вы помните тот день, когда уезжал Голубков? Вы догнали меня и силы вернули. Помните? Когда человек с ума сходит, приходится применять силу. Все вы тут какие-то ненормальные. Мне стало жалко и, вас, только потому я и осталась. Мне нянька не нужна. Не нужна, вам нужна вам. не раздражаетесь, вы этим причиняете вред только самому себе. Да, да, верно, верно. Я больше никому не могу причинить вреда. А помните ночь? Ставка, Хлудов-Зверюга, Хлудов, ,хлудов Шакан. Да свято ушло. Я же забыла. Его не вспоминаете. А, да, да. Да, да. Мне приходится вспоминать. А впрочем, помини, Ба помини. Не будем, вспоминать не будем. Роман Валерьевич. Роман Валерьянович, да. я всю ночь думала. Ну но до каких же пор мы с вами будем здесь вот так сидеть? Ну ведь надо же на что-то решиться. А, а вот. Вернётся, Голубков, и сразу клубочек размотается. Я вас даю ему, и каждый тогда сам по себе в рассыпную. Всё, кончено. Душный город. Душный. А каким безумием было отпустить его тогда? Я никогда себе душный. этого не прощу. А как я тоскую подёл? Это Люська, это Люська, это Люська во всём виновата. Я безумно от её и Вот теперь не сплю, так же, как и вы. Потому что, наверное, пропал с а может быть, и умер. Дошли, город, дождь, не горит, дождь. Ага, это позорище, позорище. Таракани бега, Все на меня валят, будто я ненормальный. А вы зачем в самом деле его отпустили? А? Все, деньги там какие-то у вашего мужа. Да нет у меня никакого мужа. Забыла его и проклинаю. Ну, слава слом, что делать, что делать, что? Будем смотреть правде в глаза. А. Пропал, Сергей Павлович, пропал. И сегодня ночью я решила. под казак. Казака пустили домой, и я попрошусь, я вернусь с ними в Петербург больше, зачем я сумасшедшая поехала. Умный. Очень. Очень. Умный человек, а? Ну, большевикам вы ничего не сделали. Можете возвращаться спокойно. Роман Валерьянович, Роман Валерьянович, но только одно мне не ясно. Только одно меня и мучит. Да что же будет с вами? Вам-то ничего. А за мной хондразведка. По пятам ходит у них нюх, нюх. О, Господи. Я тоже поеду в Россию. Как? Можно ехать сегодня ночью. Ночью пойдет проход. Как? Вы что, хотите тайком? Под чужим именем? Нет, Нет. под своим именем. влюсь и скажу, я вернулся. Хлудом. А помните, расстреляют. Моментально, мгновенно. Яйцевая рубашка, подвал, снег. Готов. Смотрите, смотрите, Крапилин ушел, ушел, ушел и стал вдали, и стал, ушел, кроме... Но... вот вы о чем бормочите. Безумный, безумный, безумный вы человек. Вы смерти хотите. Останьтесь, вы слышите, останьтесь. Останьтесь, может быть, вы вылечитесь. Я вылечился сегодня. Я совершенно здоров нет, я не таракан в ведрах плавать не стану нет. я помню армии бои снега я помню столбы а на столбах фонарики хлудов пройдет под фонариком Здравствуйте! А? Что ж вы молчите? А, ну, о, эти приехали. Что я вам говорил? Илья! Сим! Серёж! Здравствуйте, Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, я Здравствуйте, <связь> Поедешь, я тебя не отпущу, Серёжа. Никуда, никуда, Серёж. всё кончено. Сейчас всё обдумаю. Серёжа, ну, ну, не плачь. Ну, скажи хоть, как ты жила. Серёжа. Скажи хоть слово. Я измучилась. Я совершенно не сплю. Как только ты уехала, я опомнилась. Я не могла простить себе, что я отпустила тебя. Всю ночь сижу, смотрю на огни. И мне мерещится, что ты бродишь по Парижу оборванной головой. Охлоном больной, он такой страшный. Не да, надо, быть. Сереж, Сереж, ты видел мужа моего? Да, да, и он отрекся от тебя, и у него другая жена, кто совершенно неважно и так даже лучше, ведь ты свободен. Сережа, Сережа, Сережа! Хлудов, Хлудов, спасибо тебе, Хлудов. Ну что, всё в порядке? Любишь я, да? Искренний человек, да? Советую ехать туда, куда она скажет. Теперь прощайте. Куда это, смею спросить. А, сегодня ночью пойдет пароход, сегодня ночью можно ехать. Роман. А думаешь если тебе нельзя этого делать? Я говорила, его не удержишь. А с... знаешь что, чернота, поедем со мной? А? Поедем, поедем. Постой, поедем. постой, постой. Только сейчас сообразил. Это куда же? Туда? Это у тебя что, какой-нибудь новый хитроумный план созрел? Здорово задумано. Не зря ты генерального штаба. Аль ответ едешь держать. Ну так знай, Роман, что проживешь ты ровно столько, сколько потребуется тебя с парохода снять и довести до ближайшей стенки. Да и то под строжайшим караулом, чтобы тебя по дороге не разорвали. Ты, брат, большую память там по себе оставил. Да и меня, раба Божьего, с тобой за компанию поведут». Поведут, у меня тоже кое-что есть. Хотя, правда, фонариков у меня в тылу нет. Чернота, что ты больному говоришь? Я говорю, чтобы остановить его. Роман, одумайся. Тебе нельзя туда ехать. Ещё на дорожку. Ты будешь тосковать. Сказал, Я, брат, давно тоскую. Мучает меня Киев. Помню Лавру, помню бои. От смерти не бегал, но специально за смертью к большевикам не поеду. И тебе из жалости говорю, не езди. Прощайте. Прощайте все! Серафим, останови, он будет каяться. Я ничего не могу сделать. Ничего не остановишь, я его знаю. А -а -а. Душа суда требует. Ничего не поделаешь. Ну, а вы? Пойдем, Сереже, проситься. Я придумала. Поедем сегодня ночью домой. Поедем. Домой. Поедем. Я не могу больше скитаться. Домой. Ну что ж, вам можно, вас пустят. Давай делить деньги. Какие деньги? Это что, может быть, Корзухинские деньги? Да, он выиграл у Корзухина 20 тысяч. Ни за что! И мне не надо. Доехал сюда, и ладно. Как-нибудь доберемся до России. Хватит нам того, что ты дал. Последний раз предлагаю. Нет, было Ну что ж, пути наши разошлись, судьба нас развязала. То в петлю, кто в Питер, а я куда? Кто я теперь? Я вечный жит отныне. Я ага -сфер. «Летучий я голландец, я черт собачий!» Над тараканьими бегами поднялся флаг вдали. «Ба! жива вертушка! Работает!» «Здравствуй, муновь, тараканий, царь Артур!» «Ахнешь ты сейчас, когда явится перед тобой по всей славе своей!» Генерал Чернота это было, Сережа, за эти полтора года. Сны? Объясни мне, куда мы бежали? Зачем? Ночь. Фонари на перроне, черные мешки, а потом зной. Я хочу опять на караванную. Я хочу опять увидеть снег.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 Идем. Идем. Бессмертие, тихий светлый брег, Наш путь к нему стремлень. Покойся, кто свой кончил век.